«По твоему довольному лицу я вижу, что есть результат». И следак тяжело вздохнул. «Но садись, рассказывай». «Да я ненадолго». Он всё-таки сел. «И?» Следователь неохотно снял руку с мышки. «Шары, небось, гоняет», — подумал Снегин, который на посадочное место заходил сбоку и монитор успел увидеть. У него на рабочем столе lines открыт. «А я отвлекаю». «А может, и работает, думает». «Я же катаю шары, когда подумать надо». «Чего я во всем негатив-то ищу?» «Убийца точно не Герман», — сказал он и глубокомысленно добавил. «Его, похоже, с венчаткой приложили, а перед этим заманили в ловушку». «Кто?» — коротко спросил следак. «Я затем и пришел. Картина, в общем-то, ясна, и убийцу я вам хоть завтра назову». «А почему не сейчас? Завтра суббота». «У меня битка нет. Чего?» «Организатора. Идейного вдохновителя». Короче, мне нужен доступ к аккаунтам в социальных сетях троих фигурантов. Снегин, ты же знаешь, только по суду. Закон есть закон. Основание. Преднамеренное убийство. Причем не первая попытка. А сколько ждать? Вообще-то на такое дело дается месяц. Месяц? Чуть не взвыл Снегин. Издеваетесь, да? Закон есть закон, повторил следак. У папы спроси, он подтвердит. Правда, есть 15 пунктов в том же пользовательском соглашении ВК, которое подписывают, не глядя, на какую информацию частного характера имеют право органы, в том числе и дознание, и без постановления суда. А у нас уголовное дело по серьезной статье возбуждено. Мы вообще на все имеем право. Но личная переписка к этому не относится. Официальная бумага требуется Женя. «Да не нужна мне их личная переписка», — обрадовался Снигин. «Она вам понадобится» когда доказательную базу будете готовить для суда. А мне бы историю запросов, скажем, за последние три месяца». «И что тебе это даст?» «Мне? Все. Ладно, пиши рапорт. Подумай, что можно сделать». «Есть». Он старательно вывел три фамилии. Инициалы, подпись, дата. «У тебя красивый почерк», — с удивлением сказал следак. «Небось, отличником в школе был?» «Не, я в бильярд играл». «Так я тоже играю». «Партия?» — с азартом спросил следак. «Вот угораздило», — ужаснулся Снегин. «За язык меня тянули». «Я хорошо играю», — уныло сказал он. «Вы, молодежь, все борзые, самоуверенные. Надо тебя надрать». «Ага». «Небось, забудет. Выкручусь». «Так вы мне на почту скинете?» Уточнил он перед тем, как уйти. «Скину. Всю статистику, которую мне подгонят, изучай. У тебя выходные на это» хидно добавил следак. Но Снегин все равно обрадовался. Если без суда, то быстро. А не то пришлось бы Алку просить. Но в самом деле, проще аккаунт взломать, чем собирать эти бумажки. Такой вариант у Снегина в запасе имелся. Однако ждать все равно пришлось сутки. Снегин маялся и даже предложил любимой девушке пойти в кино. Билетов на балет на эти выходные, к счастью, не оказалось. Они погуляли по городу, зашли в ресторан. В общем, день прошел хотя алла вечером спросила ты чего такой задумчивый потому что думаю жду в общем деньги я скоро верну какие деньги пять лямов карлович мне должен я похоже понял кто его по башке звезданул полина сильно виновата с течение обстоятельств они бы все равно нашли как это сделать не бой сами не ожидали что именно этот план сработает с больничкой было гораздо надежнее Зуев почти уже концы отдал, и крайнего нашли, медсестру, в том-то и штука. Им нужен был крайний на кого спихнуть убийство, подставное лицо. А тут Карлович со своими розами. «Пойдём спать, а?» — жалостливо посмотрела на него Алла. «На тебя смотреть больно. Ты во сколько вчера домой пришёл? Я ждала, ждала и уснула». «Всё в порядке, малыш». Он прижал Аллу к груди. Снегин впервые её так назвал. Но сегодня он чувствовал себя мудрым и сильным, и Алла не возражала. Он решил, что пойдет туда прямо с утра, потому что разговор предстоит тяжелый, и лучше с глазу на глаз. Зачем откладывать? Весь вчерашний день Снегин изучал историю запросов и все понял. Десять дней ушло у него на то, чтобы просчитать их комбинацию. Но тут, конечно, интернет помог. Сейчас же все прозрачно, и вся информация там. Получается, что он теперь главный свидетель. Интернет. На шестой или сразу на пятый, подумал Снегин, не спеша поднимаясь по лестнице и стараясь не думать о том, что намеренно оттягивает момент встречи. Замедляет шаги. А? Чего тянуть? На площадке пятого этажа было тихо. И в тот роковой вечер тоже тишина стояла. Ничто не предвещало. Зуевы выяснили отношения за закрытой дверью. Но она у них основательная, двойная и никто ничего не слышал, кроме соседей. Соседи. Вот он, чёрный шар. Квартира Зоевых. Егор Всеволодович подписал себе смертный приговор, когда решил её продать. С этого всё и началось. Зуев невольно разбил пирамиду, и смертельная партия покатилась. Зоя Валентина, скорее всего, дома. Или на работе. Но с ней потом. Снегин подошёл к соседней двери, решительно надавил на кнопку электрического звонка и невольно улыбнулся. Шаги были довольно бодрые. У самой двери они затихли. С той стороны смотрели в глазок. «Кто там?» — раздался слабый старческий голос. «Это я, Клара Семеновна, капитан Снигин. Откройте. Вы же меня видите». «Минутку. Я только оденусь». Шаги раздались снова, но на этот раз другие. Шаркающие, неуверенные. «Готовиться», — подумал Снигин. Он терпеливо ждал. Когда дверь в квартиру перваков наконец открылась, Он увидел согбенную старуху, которая тяжело опиралась на трость. «Добрый день. Вы Косе? «Его нет дома». И Клара Семеновна надсадно закашлялась. «Нет, я именно к вам. Разрешите войти?» «Ко мне? Но я рассказала вам все, что знала». «Вы зря ушли со сцены, Клара Семеновна», — тяжело вздохнул Снигин. «Актриса из вас гениальная». «Вы... Откуда вы знаете?» «Ничто не исчезает без следа. Никакая информация». «Так можно мне войти?» Мадам Первак постранилась. «Куда прикажете?» — церемонно спросил Снигин. «А с чем вы, собственно, пришли?» Клара семёновна преобразилась. Распрямилась спина, изменился взгляд и старческий кашель куда-то делся. «У меня вопрос. Сколько же вы придумали способов, чтобы убить Егора Зуева? И сколько было неудачных попыток? Про одно я точно знаю в больнице. Когда ваш сын заменил физрастворного Каином? Для меня стало открытием, что Остап Ефимович по образованию врач, и у него была солидная практика. А статистикам работает после того, как ему запретили близко подходить к пациентам. Срок был условный, судимость давно уже сняли, но факт есть факт. Это была врачебная ошибка или излишняя самоуверенность вашего сына? Когда он на свой страх и риск провел операцию прямо на судне, в открытом море, не дожидаясь вертолета, и ампутировал молодому парню руку. Узнали все-таки. Так сколько способов вы нашли? Именно вы, Клара Семеновна. Не пытайтесь скрыть. Я изучил историю ваших запросов. Вы почти безвылазно сидите дома. Роете, нет. Да, убивали не вы. Но план был ваш. Руку сыну выбинтовали? И это знаете? Последняя фраза Егора Зуева была «Сам разберусь. У тебя вон рука». Я не сразу понял, что он имел в виду. Но когда узнал про свинчатку, а следов свинца на одежде потерпевшего не обнаружено, потому что поверх кулака сына вы наложили эластичный бинт, чтобы костяшки пальцев не травмировались. А не то мы бы сразу поняли, кто убийца. Остап Ефимыч ведь врач, нажал Снегин, и прекрасно знает про опасные зоны на теле человека. И о состоянии здоровья своего давнего соперника был прекрасно осведомлён. Свинчатку часом низу Валентина любовнику судила. Из запасов супруга. Егор Всеволодович ведь был когда-то уличной шпаной. «Ненавижу». Лицо Клары Семёновны исказилось. Теперь это была фурия. «Вы. Как вы можете знать, что такое старость? Свои 20 лет». «Мне 31». Хотел было поправить её снеги, но счёл разумным промолчать. Он просто слушал. «Всё, чего я хочу, это покое. Жить вместе со своими детьми и внуками. Зоя ещё молода. Она мне как дочь». Она еще может родить. И даже двоих, мой сын, он никого, кроме нее, не любит. Я надеялась, что это детская любовь и со временем все заботится, но, увы, мой единственный сын оказался однолюбом. Егор с детства все вокруг разрушал. Чего ему стоило дать Зое развод? Она просила так мало оставить ей эту квартиру. Мы прорубили бы дверь в совместной стене. Я бы осталась здесь, а Ося с Зоей жили бы рядом. За мной был бы уход. Я еще долго прожила бы, увидела бы внуков, но он, Егор, решил все сделать по-своему. Наказать. Когда Зоя сказала, что снова собирается выйти замуж, он разозлился. Особенно, когда она попросила квартиру его родителей. «Понимаю», — кивнул Снигин. «Но зачем убивать? А что нам было делать? Представьте, сюда вселяется цыганский табор. Егор пообещал, что отыщет нам веселых соседей. Я пожилая женщина». У меня целый букет болезней. И куда мне прикажете? Затевать на старости лет размен? Менять район лечащего врача? Свои привычки? Мы не могли этого допустить. Плюс наследство. Зоя Валентиновна теперь богатая женщина. Очень богатая, подчеркнул Снигин. А когда они лишние деньги? Значит, организатором были вы. Исполнителем ваш сын, а Зоя Валентиновна — приманка? Когда она вам рассказала о своем поклоннике Германе, вы сначала напряглись, подумали, что у вашего сына появился опасный соперник. Но потом всплыла эта история с дракой. Когда на банкете Полина Антонна поведала случайной собеседнице о своем ошеломляющем успехе у мужчин. И Зоя Валентина с удивлением увидела на фото персонаж, который ее домогался. Рассказала вам. Вы полезли в сеть и начали изучать личность Германа. Догадались о его махинациях. Родился еще один план. Как убить смертельного врага и подставить невиновного человека. Вы ведь не ожидали, что именно этот план сработает. Что еще было? Несчастный случай настройки? Авария катера? Автомобильная катастрофа? Клара Семенна молчала. Зоя Валентина выманила сюда мужа, якобы поговорить о разводе. О том, что она согласна подписать бумаги. Но ну и кинула приманку Герману ватсап. Мы им по-семейному. Муж выпил, расслабился, и Герман клюнул. Алкоголь — это отягчающее обстоятельства, да и внимание жертвы притупляется. Зуев подумал, что пришел тот, за кого его жена снова замуж собралась. Драки не было, они просто говорили. «Меня есть свидетель». Он случайно вышел из лифта на пятом этаже. Не было драки между Зуевым и Германом. Зоя Валентиновна отбила своему любовнику в мессенджер. Все готово. Вы вложили сыну в кулак свинчатку, надёжно забинтовали руку. После неудавшегося покушения в больнице Остап Ефимович был страшно зол. У него много чего в душе накопилось. Зоев, похоже, даже удивиться не успел. Удар в область шеи Егор Всеводович потерял ориентацию. После операции он был ещё слаб. Так всё было. "Откуда вы взялись?" прошипела Клара Семёновна. "Вы даже не понимаете, кого защищаете. Этот ваш Герман, он же мошенник. Ну зачем?" По-человечески мне вас жаль. И Герман тот еще фрукт. И Зуев не был ангелом. Но оставить безнаказанным убийство? Все, что я могу сделать, это дать вам время. Позвоните сыну. Он ведь сейчас на работе. Первая кивнула. Пусть придет с повинной. У него ведь уже есть судимость, криво усмехнулась Клара Семеновна. Но я тоже не могу промолчать. Сбежать Остапу Ефимычу не удастся. Я даю время до вечера» а в бега подастся. Ему же хуже. Сейчас повсюду видеокамера. В Энете все прозрачно, как я вам уже доказал. Можно, к примеру, счета заблокировать, да и мобильник. Как нынче без связи. В общем, думайте. До вечера. И Снегин шагнул назад, к двери. В комнату он так и не прошел. Разговаривали в прихожей. И когда Снегин вышел из квартиры Перваков, там наступила тишина. Он покосился было на дверь в квартиру Зуевых, но потом решил, что Зою Валентину оставит на мадам Первак. «Пусть поговорят. Примут решение». Сам же, насвистывая, поднялся на шестой этаж. Оставалось уточнить кое-какие детали, потому что в тот вечер случилось две драки. Одна запланированная, а другая спонтанная. И снова ждать под дверью пришлось долго. Снегин уже отчаялся. Хозяйка куда-то ушла, не иначе но на всякий случай позвонил еще. «Киряев, я тебя прибью! За яйцами, что ли, пришел? Твою-то мать!» Раздалась за дверью забористая ругань. «Чизбургер с картошкой закажи, а то повадился ко мне жрать!» И дверь распахнулась. На пороге стояла девушка. Но как девушка? На лице радужными красками разливались следы бурной ночи, что заметно старило красотку. Черные потюки туши... Стойкая красная помада, не сдавшаяся даже под натиском горячих поцелуев, и лиловые засосы над верхней губой. Снегину в нос ощутимо ударила перегаром. Пахло кислятиной. Наверняка девица употребляла на работе не водяру, а благородный напиток шампанское. И в большом количестве. Увидев на лестничной клетке молодого симпатичного парня, хозяйка квартиры торопливо пригладила растрепанные кудряшки и запахнула полупрозрачный халатик. Потом опомнилась, и воротник поправила так, чтобы видна была кокетливая родинка над левой грудью. И басом спросила, «Мужчина, вы ко мне?» «Татоша, это ты?» Он с интересом смотрел на жрицу любви. «Клиент? А чего так рано? Приспичило, что ли? Я вроде ни с кем не договаривалась. Вот я вчера набухалась. Извини, я пьяная была, когда с тобой переписывалась. Не помню ничего. Войти можно?» «Ну, если не брезгуешь», — усмехнулась Татоша. «У меня не прибрано. Пардон, Муа, но гостей не ждала». Снегину надоело прикидываться клиентам проститутки, и он достал из кармана удостоверение. и из полиции. «Блин. Чего я наделал это вчера? Ни хрена не помню». Я по поводу Абашева. Снегин невольно принюхался. Похоже, ночью здесь была гулянка. Недаром Софья Львовна так бесится. У неё же дети. А здесь тусовки чуть не каждый день. Маргиналы всякие по дому бродят. Потатоши сразу, видать, девица разбитная. «Чё там Ренатик натворил? Да проходи ты хоть вон на кухню, а то в спальне не убрано». Снегин порозовел. Неохота ему было созерцать сейчас разбросанное по комнате бельё в стиле «Сними меня немедленно» и использованные презики. Так и завтрак назад полезет. Но и на кухне было не лучше. «Живописный бардак!» где кожившиеся суши лежали в обнимку с гречневой лапшой на залитых чем-то коричневым тарелках. Снегин даже не сразу понял, что коричневый соевый соус. Еду заказали в какой-нибудь Акитории. А вот бухло, похоже, принёс клиент. Хорошо, хоть его уже здесь не было. Только запах дерзкого мужского деколона, который всё ещё не выветрился. Я надолго не задержусь. Снегин пересилил брезгливости и сел на шаткий табурет. Видимо, лучшая мебель отправилась в спальню. Слушай, оставила бы ты мужика в покое, а? Я про Абашева. Это он тебя прислал? Прищурилась Татоша. Нет, я здесь по программе профилактики преступности. Ведь Абашев тебя запросто может прибить. Ты знаешь подробности его биографии? Знаю, что он бывший мент. А еще татарин по национальности. Мужик горячий, физически сильный. Из органов его за рукоприкладство выперли. Жёстко вёл допросы, а ты его прессуешь, шантажируешь. Но я не об этом хотел поговорить, а драки. Какой ещё драки? Глаза у Татоши округлились. Прошлую пятницу, когда Дивеев надрался в кабаке, и вместо того, чтобы прийти домой и лечь баеньки, поднялся к тебе за добавкой. А, ты об этом? Ну, было. О подробности? У меня клиент сорвался. Досадно стало, пятница ведь, самый рыбный день когда мужики клюют охотно. А тут Олежек в дверь звонит, пьяный в хлам. В руке бутылка. Говорит, Сонька сейчас орать будет, а виски отберёт и спрячет. Не хочу домой. И у меня в душе тоска, мы и накатили. И вдруг Ренат приходит. Я его вообще-то не ждала. Потом он сказал, что по дороге звонил. Но я телефон отключила. Я же бухая была. Но дверь Абашева открыла. Я думал, это Киряев. Он часто к нам с Олежкой присоединяется. Услышал за стенкой наши голоса и припёрся. «Абашев пришёл к тебе за любовью. Но ты поведала, что место занято, так?» «Чего там поведала?» «Олежек сам в прихожую выкатился. Глаза бешеные. Меня орёт, Федька боксу научил. Они сцепились. Но ведь Абашев гораздо сильнее тренированней. Почему же поле боя осталось за твоим соседом снизу?» «Да потому что я вмешалась. Пригрозила Ренату, что немедленно позвоню его жене, если он не уберётся. Он и убрался. А дальше? Мы еще немного выпили. Олежек задремал, и я прикорнула. А где-то в полночь я его растолкала. Спустила вниз на пятый. Сначала к двери прислонила, но он упал. Посадила его у дома родного на порог и на звонок надавила. Я слышала, как Сонька его подобрала. «Дивеев тоже твой клиент?» «Да ты что, мы друзья, понял?» «Или, по-твоему, у проститутки не может быть друзей?» Татоша зло прищурила раскосые кошачьи очи и воинственно вздёрнула носик. Если бы не потёки туши, ни круги под глазами, девушка была бы очень даже ничего. «В жизни всякое бывает», — туманно сказал Снегин, решив, что не будет докапываться о причинах, толкнувших Татошу на путь разврата. «Предупредить предупредил, а там как знает». «Ладно, пошёл я». Он встал и не удержался. «А весёлый у вас подъезд». Такие страсти кипят. Я отсюда скоро съеду, ухмыльнулась Татоша. Сонька, похоже, мою квартирную хозяйку дожала. Бедный Олег Николаевич, притворно вздохнул Снегин. С кем же он будет пить? Киряев тут остаётся, да и Федька боксёр. Я не главный Сонькин враг. Ладно, товарищ мент, поскольку ты лапочка, обещаю, что Рената моем моём новом адресе не узнает. Татоша вдруг стала серьёзной. Мне не деньги от него были нужны. Забавно тигра на цепи держать. «Считай, по краю прошла девушка», — усмехнулся Снегин. «Кто знает, что было бы, не окажись у тебя в гостях Девеев». Татоша молчала. К вечеру Снегин приуныл. Неужто он ошибся и первак подался в бега? Вот был бы фокус. Придется объяснительную писать. О том, как сотрудник криминальной полиции Снегин, ЕУ, упустил опасного преступника. Но в начале седьмого раздался телефонный звонок. «Следак», — обрадовался Снегин, глянув на дисплей. «Надеюсь, он не стрелку в бильярдном клубе хочет забить». Снегин заметно волновался. «Ко мне сейчас пришел Остап Ефимыч Первак». Услышал он в телефоне и выдохнул. «С повинной Показания дает письменные. О том, как убивал Егора Зуева. Ты имеешь к этому отношение?» «Ну?» «Снегин, ты нормально можешь говорить? Без этих своих «ну» и «ага». «А чего говорить-то? Наверняка Первак всё возьмёт на себя. Лишь бы мама и любимая женщина остались на свободе. Жили бы по-прежнему по соседству, и Зоя заботилась бы о своей несостоявшейся свекрови. Хотя бы в благодарность за то, что избежала тюрьмы». Снегин опасался сказать чего-нибудь не то. К Зуеву он тоже особой симпатии не испытывал. Есть такие люди, которые считают, что последнее слово всегда должно оставаться за ними. Зачем было давить? «Нет, блин. Даже после развода бывшая жена всё равно моя собственность. И она пожалеет». «Раз дело раскрыто, я к своим обязанностям вернусь. Мне тут подвалили выше крыши», — фальшиво сказал он и громко щёлкнул мышкой. «А вы там теперь сами». «Ага», — передразнил его следователь, — «и дал отбой». «Вот и всё. Дальше рутина. Осталось с Карловичем разобраться. Глянуть, насколько он держит слово».